Глава двадцать Цвет пурпурный. В пузырях морской пены уже отражалось солнце. Меч и Анна разделись, вода показалась им ледяной, хотя воздух успел уже нагреться. Немного погодяли уже на песке. Меч положил голову Анне на живот и чувствовал затылком биение ее жизни. Целый час они лежали в ласковом прибое. Потом собрали вещи, сели в грузовичок и покатили в центр курортного городка, чтобы найти место, где позавтракать. Шагая по тротуару, Анна задержалась у киоска и купила утреннюю газету. На первой странице красовалась фотография Саллинаса. Она сложила газету и сунула ее в карман. Когда они уселись за столик, она положила газету перед Мичем и попросила его прочитать заметку. «Он скончался в страшных мучениях», — сообщил он, стараясь скрыть радость. «Как он умер?» — спросила Анна, окуная тост в свой кофе с молоком. «От отравления», — ответил Мич. «Оригинально», — бросила она с искренней отстраненностью. Она щерила глаза и странно улыбалась. Меч попытался прочитать ее мысли, ему было любопытно. С ним она сейчас или беспокоится о газовой плите и о холодильнике в своем ресторане, сотнях километров отсюда. «Ты не спрашиваешь меня, не я ли убийца?» «А ты убийца?» В кафе воцарилась тишина. Официантка, готовившая столики, замерла с отвисшей челюстью, с вилкой в одной руке и с тряпкой в другой. «Давай больше об этом не говорить», — предложила Анна. Она встала, взяла из корзинки на прилавке два круассана, снова села напротив Мичи и протянула один ему. Невероятно, до чего морской воздух возбуждает аппетит. Лучше было бы забиться в угол. Наверное, люди постоянно голодны. Я во всяком случае всегда. Она отодвинула газету. Что ж, раз мы уже знаем орудие убийства, остается узнать мотив. Усалена сохватала врагов. Без сомнения, но полиция задержала всего одного. Я перечислил им много причин. Все очень просто. А по-моему все гораздо сложнее. Думаю, тебя не схватили не просто так. При том условии, конечно, если ты его не убивал. Но мы обещали больше это не обсуждать. Но даже если и да, было бы разумно найти других виноватых. Например, того, кто донес на убийцу. Вот именно. Его или кого-то еще при условии, что он совершил какое-то преступление, что повлекло первый твой арест. Я уже тебе говорил, книги иметь, которые в своем книжном магазине я не имел права. Я спрашивал не об этом. «Как полиция узнала, что они у тебя были?» «За две-три недели до этого контролер составил протокол за отказ убрать с полки дневника Анны Франк. Подчиниться было бы нелепо и недостойно, полагая, его рапорта хватило, чтобы ко мне нагрянула полиция». «Сколько полицейских вторглись к тебе в тот раз?» «Не знаю, шесть-восемь». Анна положила локти на столик, уперлась в сплетенные пальцы подбородком и уставилась в потолок. «Восемь полицейских из-за простого рапорта?» Что-то здесь не так. Я знаю случаи, когда рестораны нарушали требования санитарной службы. Некоторые, где я работала, наказывали за это штрафами. В худшем случае к ним снова заглядывали через 2-3 недели. Но чтобы врывалась полиция, такого не бывало. Тираны больше боятся книг, чем испорченной еды. Тебе никогда не приходило в голову, что на тебя могли донести? Приходило, только непонятно, зачем кому-то было на меня доносить. Пожал плечами Мич, Что, посадить тебя в тюрьму? «Кто в твоем окружении мог быть заинтересован в том, чтобы убрать тебя с глаз долой?» «К сожалению, не могу назвать никого». У Мичи пропал аппетит, и он положил свой круассан на блюдце. Анна съела свой в два счета. «Морской воздух», — объяснила она, вытирая уголки губ. «Разве что антиквар?» Проговорил Мич, тот, что продал мне помещение под книжный магазин. Потом он хотел арендовать у меня подвал, но не согласился. «Каким он тебе показался, этот антиквар?» «Не слишком любезным». «Не слишком любезный» — уже неплохое начало, — сказала она, облизывая пальцы. «Поделишься со мной булочкой? Вообще-то не надо, они слишком маленькие». Она снова отлучилась к прилавку и вернулась с корзинкой выпечки. Потом опять отошла и заговорила с официанткой, уже минут десять протиравшей один и тот же стакан и не спускавшей с них глаз. «Если вас так увлекает наша беседа, то возьмите кофе и сядьте с нами. Глядишь, дадите какой-нибудь полезный совет». Официантка пожала плечами и еще сильнее вцепилась в свою тряпку. «Извини», — сказала Анна Мичу, опять садясь. «У меня генетическое неприятие людей, вмешивающихся не в свое дело». «Разве такое бывает?» «А как же? Это мутация гена под названием «Терпеть не могу людей». «Как тебе удалось уговорить этого инспектора меня отпустить?» — спросил Мич, чтобы поменять тему и не испортить день, каждым мгновением которого он искренне наслаждался. «Тебе ответить в общем или в подробностях?» «В подробностях?» — попросил Мич. «Учитывая мое прошлое, полицейские участки не те места, где я чувствую себя в своей тарелке, так что прежде чем туда войти, я сделала глубокий вдох. Внутри я попросила отвезти меня к арестовавшему тебя полицейскому. Дежурный осведомился, зачем мне это, причем таким заносчивым тоном, что ко мне вернулась решимость, которой я лишилась было при виде всех этих мундиров. Наклонилась к нему и говорю, хочу поделиться важным секретом». «Каким секретом?» а тем, что я провела вечер в ночь с человеком, которого они сейчас допрашивают. Еще я сказала, что у его начальника наверняка есть дела поважнее, чем терять время на подозреваемого, который попросту не мог совершить преступление, которое на него пытаются повесить, и что лучше его об этом предупредить, прежде чем он силой выбит признание, потому что тогда я все расскажу прессе». Он искусно на меня глянул, и на него подействовала моя бестеремонность. Все это Анна не рассказала, а выпалила. Судя по этой скороговорке, похвальба отдалась ей труднее, чем она попыталась изобразить. «Ты правда хочешь, чтобы я продолжила?» «Хорошо, продолжаю». В общем, инспектор позвал меня к себе в кабинет, и я повторила ему все то же самое. Он попытался загнать меня в угол, сказав, что просто так тебя не отпустят, что я должна выложить, когда именно мы были вместе и чем занимались в момент преступления. Я еще тебе не рассказывала, что в юности увлекалась покером. Потом тоже, хотя и меньше, а покер, видишь ли, основан на блехе, искусстве мелкой лжи. В начале партии, когда у тебя плохие карты, ты делаешь какой-то особый жест, корчишь едва заметную гримасу, изображаешь нервный тик. В общем, ты уже уловил суть. Когда у тебя хорошие карты, ты исполняешь все то же самое. Твои противники думают, что раскусили твою игру, повышают ставки и выигрыш твой. Ледишь за мыслью? Пытаюсь, хотя не вижу, как это связано со мной. Ты ошибаешься. Сейчас я это тебе докажу. Я объяснила инспектору, что, чтобы ответить на его вопрос, я должна услышать от него когда именно было совершено это преступление. Он оказался слишком глуп, чтобы осознать размер своей глупости. Я добавила, что если оно произошло в 17 часов или позже, то ты точно ни при чем, потому что мы были вместе в моем будущем ресторане, где ты помогал мне расставлять столы по диагонали. Как известно, одно делать это — не под силу. Потом мы ужинали на кухне, прежде чем уехать ко мне. И он поверил тебе на слово? Удивился Мич. «Ты ничего не понял в покере?» — вздохнула она. Вопрос был не в том, верит ли он мне, а в том, чтобы угадать, блефует ли он, и сбить его с толку, прежде чем ему захочется открыть свои карты. Еще я ему сказала, что грузчик с аукциона, которого я наняла в тот день, присутствовал при твоем появлении, и обязательно вспомнит, что тогда на часах было ровно 17.30, потому что при оплате я накинула ему от щедро целый час. Когда я начала описывать инспектору внешность грузчика, он меня перебил с видом побежденного, и велел подождать тебя в вестибюле. «Остальное ты знаешь». Я решила посидеть в кабине своего грузовичка, потому что зрелище униформ мне делается дурно. И он не потребовал у тебя документы? Конечно, потребовал. Я их ему предъявила. Мичи это сильно расстроила, что, Анна, при твоих неприятностях и твоем прошлом ты не должна была так рисковать. Ты из нас первым предложил обеспечить другому алиби?» – рассердилась она. Можно подумать, когда ты это мне предложил, у тебя не было отягощенного прошлого. Было, но это разные вещи. «Одинаковые, одинаковое. это называется равенство, фундаментальное обстоятельство в отношениях. Мич сразу забыл все их беды, физиономию инспектора, час, проведенный в комнате для допросов и подсчет последних минут свободы, даже свою готовность подписать признание. Ощущение тепла охватило его грудь, поползло по плечам, достигло рук, затылка, заставило плачоке. Анна назвала их отношения отношениями, а это для него, человека, придающего значение словам и их смыслу, когда их произносят не просто так, распахивала дверь в иное измерение. «Почему ты так на меня смотришь?» — спросила Анна. «Просто так», — ответил Мич. Она сидела с прямой спиной, с откинутыми назад волосами. Ее кожа золотилась от морского воздуха, пальцы постукивали по обсыпанному крошками от круассана столу. Тепло, которое он чувствовал с тех пор, как был с ней, стало еще сильнее. В этот раз Мич поступил правильно. Он потянулся к Анне и прикоснулся к ее лицу. Этот их поцелуй стал первым в отношениях, обретших определенность».